Глава пятая. Все способности делятся на врожденные, например, внешние чувства, приобретаемые навыком, например, способность игры на флейте и приобретаемые через обучение, например, способность к искусству. И чтобы иметь одни из этих способностей, те, которые приобретаются навыком и разумением, необходимы предварительные упражнения, а для способностей другого рода и способностей к претерпеванию такие упражнения не необходимы. А так как то, что способно, способно к чему-то в какое-то время каким-то образом, добавим также все остальное, что необходимо при точном определении, и так как одни способные производить движение согласно разуму, и их способности сообразуются с разумом, Другие не наделены разумом, их способности не основываются на разуме, причем первые способности должны быть в водушевленном существе, а вторые и в одушевленных существах, и в неодушевленных предметах. То, когда действующие и претерпевающие приходят в соприкосновение соответствующим их способностям образом, одна из способностей второго рода необходимо действует, а другая претерпевает. А при способностях первого рода это не необходимо. Ибо каждая способность второго рода производит лишь одно действие, а первого рода может производить и противоположные действия. Так что если бы эти способности проявлялись необходимостью, то они производили бы в одно и то же время противоположные действия. Но это невозможно. Вот почему решающим должно быть что-то другое. Я имею в виду стремление или собственный выбор. К чему из двух решительно стремится существо, то оно, когда это представляется возможным и делает соответствующим образом, и приходит в соприкосновение с претерпевающим. Поэтому всякий раз, когда способное действовать согласно разуму, стремится к тому способность, к чему имеет, и в той мере, в какой оно способно, оно необходимо делает именно это. А способно оно действовать, когда на лицо и находится в определенном состоянии. Иначе оно действовать не может, а уточнять еще, добавляя при отсутствии какого-либо внешнего препятствия, уже нет никакой надобности, ведь речь идет о способности в том смысле, в каком она способность к действию, а такова она не во всех случаях, а при определенных условиях, одно из которых — устранение внешних препятствий. Их исключает нечто, содержащееся в определении способности. Поэтому и не может кто-либо совершить в одно и то же время два различных или противоположных действия. Если бы даже и хотел, и желал этого, ведь способностью к ним он обладает не таким образом, и нет способности делать в одно и то же время противоположное одно другому, ибо то, к чему кто-либо способен, он будет делать так, а не иначе.